В его голосе прозвучало явное неодобрение. «Зная Бажни как любителя легких приключений, я был абсолютно уверен, что не увижу с ним до утра, и поэтому решил вернуться в шед-отель и еще раз поговорить с Джейком Хессеном». Бар оказался закрытым. Тогда мое внимание привлёк администратор отеля. Лениво перелистывавший журнал. «Не знаю вашего имени», — облокотился я конторку. «Закуривайте». «Моя фамилия Ларсон». «Спасибо, я не курю», — отозвался он. «А как зовут нашего бармена? По-моему, я встречал его где-то. Джейк Хессон. А, кажется, раньше он работал в баре «Майка». «Это на задворках клубов «Флориан». Я не ошибаюсь?» «Нисколько». «Он появился у нас с год назад», — ответил Ларсон, взглянув на меня без особого любопытства. «Постарайтесь вспомнить точно дату». «Сентябрь прошлого года». «А вызван такой интерес?» «Ну, то есть как раз, когда у вас останавливалась Фей Бенсон». Уточнил я, оставив его вопрос без внимания. «Фей Бенсон?» — Ларсон отодвинул журнал. «Он явно не мог решить, как отнестись ко мне. С подозрением или с участием?» а -а -а, вы имеете в виду исчезнувшую девушку?» «Да-да, ее самую. Э -э, когда она здесь останавливалась, Хессон уже работал в баре?» «Нет». «Забавно». А он утверждает, что встречал ее здесь. Вас интересует мисс Бенсон? Да, именно. Я расследую ее дело по заданию Crime Facts. И как долго она здесь прожила? Вы что же хотите сказать, что это дело снова открыли, а оно никогда и не закрывалось? Так как долго, я вас спрашиваю, она здесь прожила? Пододвинув к себе большую, добротно переплетенную в кожу к нему, Ларсон принялся лист от страницы. После небольшой паузы он произнес. Так, записалась она 9 августа, а пропала... пропала 17-го. Она оплатила счет за номер, прежде чем исчезла. Нет, за ней остался долг в тридцать монет. Полагаю, что эти денежки плакали. Как распорядились ее вещами, их конфисковала полиция. Да там и было-то, кот наплакал. Дамская сумка и чемоданчик. Посетители у нее бывали? Нет, на ее имя не поступало даже почты. «Может быть, ей звонили по телефону?» И на этот вопрос Ларсен отрицательно покачал головой. Правда, спустя три дня после ее исчезновения ее разыскивала какая-то девушка. Но пока она жила у нас, то никто ею не интересовался. «А что за девушка?» «Не знаю, право не знаю». Она пришла и спросила, не появилась ли мисс Бенсон. Когда я ответил, что нет, она оставила телефон и просила позвонить, если мисс Бенсон вернется. Вы сообщили об этом полиции? А девушки? Нет. А зачем? Достаточно того, что их кованые каблуки прежде всего затопали именно здесь. Ничто так не отпугивает посетителей, как это стадо в мундирах. Дела в гостинице идут не так уж прекрасно, чтобы мы могли позволить себе разбазаривать клиентуру. А вы случайно не помните, как звали эту посетительницу? Ларсон раскрыл на последней странице книгу регистрации посетителей, отцепил прикрепленную там визитную карточку и протянул ее мне. На карточке значилось Джон не квартира